Глава 34. Я прихожу в себя, когда меня кладут в машину скорой. Боль словно стала меньше, не такой резкой, как раньше. «Ляль, держись!» — шепчет у моего уха Тимур, крепко сжимая мою ладонь. «Прости, я идиот. Это Тимур Алибеков женится на мире. Не понимаю, как вы вообще могли подумать на меня. Надо было сразу тебе сказать». Но мое эго сыграло со мной злую шутку. Не нервничай только, ладно? Успокойтесь, мужчина, — хмыкает фельдшер. Лейла, какого рода боль вы чувствуете? Я описываю свои ощущения. Чувствую, как паника проходит при виде уверенного и спокойного лица медика. Инстинктивно цепляюсь за руку мужа, потому что мне очень нужно за что-то держаться. Женщина-фельдшер деловито спрашивает что-то о сроке. и были ли раньше кровяные выделения. А я ничего не могу ответить, потому что тупо понятия не имела о своей беременности. — Я действительно беременна? — спрашиваю у нее. — Это выкидыш? — Нужно УЗИ, — спокойно говорит она. — Не переживайте, сильного кровотечения нет. — Легко ей говорить. Это же не она теряет ребенка, о котором так мечтала. — Не нервничай, Ляль, — снова повторяет Тимур. Я же не могу даже смотреть на него. Не хочу обдумывать его слова. Не хочу еще большего стресса. В больницы меня везут на УЗИ и гинекологу. Не могу описать своего счастья, когда врач говорит, что угроза есть, но беременность пока сохранена. Меня сразу же направляют в стационар. И я стараюсь не думать вообще ни о чем, чтобы не подвергать ребенка риску. Снова и снова благодарю Бога за эту милость. А когда медсестра сообщает, что моему мужу нельзя в палату, чувствую облегчение от временной передышки. Умом понимаю, что вина лежит не на нем одном, но мне совершенно не хочется ничего обсуждать и решать. От лекарств клонит сон, и я вырубаюсь, как только оказываюсь на своей кровати в двухместной палате, одетая в чистую больничную сорочку. На следующий день мне с утра передают сумку с моими вещами. «От вашего мужа», — сообщает медсестра. «Я осматриваю ее содержимое и очень хочется смеяться и плакать одновременно». Тимур сгреб сюда все мои скромные пижамы и несексуальное белье, которого, кстати, у меня катастрофически мало. Еще положил новую зубную щетку с пастой, шампунь с гелем для душа из нашей ванны, расческу и мой телефон с зарядкой. «Не могу поверить, что он реально додумался собрать все эти вещи», а я-то считала его чурбаном. Он оказывается практичный у меня и, можно сказать, почти хозяйственный. Этим утром у меня совершенно иное настроение. Мир вокруг кажется прекрасным, а вчерашняя ссора – глупой инфантильной выходкой со стороны обоих. Не знаю, как иначе назвать наше стремление уколоть друг друга побольнее словами. Я глажу свой живот, пытаясь уловить хоть малейший намек на дискомфорт, и без необходимости пойти в туалет даже не встаю с кровати, хотя очень хочется размять ноги и спину. Никогда не была лежебокой. Включив телефон, оказываюсь завалена сообщениями о членах семьи. Все спрашивают, как мое здоровье, и не нужно ли что-нибудь привезти. Последним открываю чат с Мирой. Она прислала длинные голосовые сообщения, которые рождают в груди тревогу. Слушаю все, чтобы не откладывать и не мучить себя ненужным стрессом, гадая, что же там, и к концу последнего сообщения совершенно успокаиваюсь. Мира по много раз просит прощения и уверяет меня, что Тимур вообще никак с ней не связан. Обещает никогда больше не послушивать чужие разговоры, хотя этому я не верю. Потом ругает меня, что не сообщила ей о своем положении, ведь тогда она мне и слова не сказала бы. И, наконец, в двух словах объявляет, что ее выдают замуж за Тимура Алибекова, после чего желает мне скорейшего выздоровления и обещает меня навестись с вкусняшками. Я совершенно не понимаю, как дядя мог решиться на такое. Брак с Алибековым, который возраста моего отца, который учился с ним когда-то в школе и даже нянчил меня и миру в детстве, когда приезжал в гости с женой. Да оба его сына старше Миры минимум на пять лет. Как дядя Анвар может отдавать замуж свою дочь за этого старика? «Тебя же они отдали на откуп Тимуру», — произносит в голове противный голос. «Тот самый голос, который уверял меня, что глупо прощать папу и дядю. Убеждал, что только мама и братья меня по-настоящему любят». Теперь он снова проснулся. Требую сделать что-нибудь и не допустить несправедливости снова. Вот только я понимаю, что ровным счетом ничего не сделаю, потому что мое слово ничего не значит, как и слово моей матери и миры в этой семье. В разрешенные для посещения часы я ожидаю приезда Тимура, но вместо него приходит мама. Ляля, -ля, расстроенная до да обнимает она меня». «Что же ты мне ничего не сказала, глупая девчонка? Ведь день носилась с этими соленьями. И вот тебе последствия. Разве можно так?» «Я и сама не знала, мам», — Слипываю в ее плечо. «Ты чего это плачешь?» — пугается она. «Никакого стресса, Лейла. Дочка, Но ну нельзя же так. Подумай о ребеночке». «Я не знаю, почему плачу», — снова схлипываю, утирая слезы. «Я не могу это контролировать, мам». «Хорошо», — выдыхает она, поглаживая меня по спине. «Эмоциональность — это нормально. Ты только постарайся изо всех сил быть поспокойнее, ладно? Не думай о плохом и не бойся. Даст Бог, родишь здорового ребенка. Я вчера всю ночь на молитве стояла, просила за вас». Это вызывает новый приступ слез, потому что с ее больным бедром молиться всю ночь — настоящий подвиг. Она продолжает обнимать меня, поглаживая по спине. И я постепенно успокаиваюсь. Чувствую настоящее умиротворение от тепла ее любящих объятий. После ухода мамы ем куриный суп, который она принесла, и немного дремлю, пока меня не будет телефонный звонок. Это Тимур. но ну, наконец-то. Беру трубку, чувствуя робость и не знаю, что сказать. Он начинает первым. «Как ты?» Голос звучит виноват. Я узнаю этот тон. «Хорошо», — отвечаю ему. «Мама приходила. Принесла мне еду». «Прости меня, ляль», — скороговоркой выдыхает Тимур. «И ты меня», — улыбаясь до ушей. «За поспешные выводы. Ты правда прилетел, чтобы помириться со мной?» «Правда», — отвечает он. «И чтобы ты знала, я бы с тобой не развелся». Даже если бы ты сама этого требовала. Не могу сдержать смешок. Я и не сомневалась в том, что ты не настолько альтруистичен, чтобы позволить мне выйти за другого. Мы неловко замолкаем, и мне это совсем не нравится. «Тебе что-нибудь нужно?» Снова начинает он. «Нет, спасибо за сумку с вещами. Придешь меня навестить?» «Не могу», — говорит Тимур, и это больно ударяет по мне. Я и забыла, что он не хотел детей. Неужели и видеть меня теперь не захочет? Тебе было бы легче, если бы он умер, да?» Прорывается наружу обида. «Ты ведь не хотел, чтобы я рожала?» «Ты опять надумываешь, ляль. Не говори глупости. Разве ты забыла, что мы не в Москве находимся? В женскую часть больницы мужчин не пускают. И я очень рад, что выкидыша не случилось». потому что себе никогда не простил бы этого. Признаю, мне пока сложно осознать, что мы реально станем родителями. Но сейчас речь идет об уже существующем ребенке, а не о гипотетическом. Я его отец, Лейла. Ладно. Вытираю слезы, которые теперь начинаются словно по щелчку, не зная, как могла так ступить. Ждала его с утра. А он ведь действительно не сможет прийти. Ты плачешь, что ли? Напрягается муж. «Нет, это гормоны, наверное. Я же не истеричка какая-нибудь. Тебе что-нибудь нужно?» «Ты уже спрашиваю, напоминаю ему. «Сколько ты здесь еще пробудешь? Отпуск ведь закончился». «Я и сам себе начальник», — хмыкает он. «Без жены никуда не уеду. А то она у меня бедовая. Глаз до да глаз за ней нужен». Неловкость не проходит сразу, как по мановению волшебной палочки. Не после того, что мы друг другу наговорили. Но Тимур каждый день моего заключения в больнице на связи со мной. И за эти долгие дни я разговариваю с ним больше, чем за всю нашу совместную жизнь. Мы словно проходим тот этап общения, который бывает у парочек до свадьбы. Разговоры, разговоры и разговоры. Жаль только, что свидание это все в себя не включает. Но зато, когда меня выписывают, мы настолько соскучившиеся друг по другу, что ходим везде вместе, как сиамские близнецы, но чаще застреваем дома. И это при том, что даже сексом заниматься пока нельзя. Оказывается, небольшая разлука может пойти на пользу в некоторых случаях.